Жил-был Емеля. Деда Емельяна хранили соседи, поскольку родственников у него не было. Умер дед тихо и как-то незаметно. Соседка Настасья вдруг обратила внимание, что Емельке, не видать, уже почитай два дня. Да и его собаки-жульки не слышно во дворе. Настасья, чуя неладное, позвала живущую через дорогу Катерину. Зайдя в дом к деду, они увидели на полу возле кровати жульку. Пес, казалось, дремал, положив морду на лапы. Дед Емельян лежал в постели, как покойник, сложив руки на груди, но был еще живой. Увидев женщин, он слабо махнул рукой, как бы приглашая садиться. Переглянувшись между собой, женщины сели на скамью у стенки. «Что ж это ты, Емельян Захарыч!» — начала была Катерина. Но в это время Емелька вдруг приподнялся... Как будто увидел перед собой что-то очень значимое, и звонким, не свойственным ему голосом четко выговорил: Анюся, я иду. После этого дед медленно завалился на бок и словно застыл. Женщины, вскочив, стали креститься. Пес также поднялся с пола и тихо заскулил. Представился наш Емелья, Царствие ему небесное, тихо произнесла Настасья. Вот видите, кума, никакой Емелька не ни колдун вступила в разговор Катерина. «Ведь ежели бы был колтуном, так бы легко не умер», — продолжала она. «Ну так колдуны ведь разные бывают. Нам этого не дано знать», — резонно ответила Настасья. «Будем лучше думать, что... Как похоронить-то Емельяна? У него же кроме пса никого нет. Вы, кума, идите к соседям, а я побегу в сельсовет». Вскоре вся деревня знала, что дед Емелька умер. Позвали двух старушек, которые обмывали покойников и наряжали в мир иной. Поскольку покойник был мужского пола, старушки было заупрямились. «Давайте, мол, нам еще мужчину, деда Мефодия, в помощь». Дед Кирилл, что жил по соседству с Мефодием, заметил, что тут уже неделю как гостит в соседней деревне у дочери. Да и все сельчане знают, что покойник Емеля был слабоумным. «Прости, Господи, пошли ему Царствие Небесное, и считать его полноценным мужским полом вроде бы и не резон». С последним аргументом старушки-обрядчицы согласились и приступили к своим обязанностям. Похороны назначили на завтрашний день. С утра мужики, что помоложе, выроют могилку, а там, глядишь, к обеду и схоронят. А сегодня Настасья всю сходку позвала к себе. Жутко мне как-то быть одной ночью в доме. Покойник совсем рядом, наши избы тесно друг дружке стоят, жаловалась Настасья. А молитвы будем читать по очереди, по два человека». Все с Настасьей согласились и оживленно пошли к ней в дом. На столе появились соленые огурцы и капуста, в казанке картошка. Между снедью приютился графин с не совсем прозрачной жидкостью. Дед Кирилл, наполнив из графинчика рюмки, произнес. «Приставился наш Емельян Захарыч, царствие ему небесное». Молча выпили и захрустели огурцами. «Я вот все думаю», — произнесла длинная Зинка. Ее так прозвали в деревне «За высокий рост». «Сколько же Емельки годков-то было? Почитай все девяносто». «Девяносто шесть», — авторитетно произнес дед Кирилл, отправляя в рот порцию капусты. «Он моего бати на шесть лет моложе. Правда, батю нашего мы уже давно схоронили, царствие ему небесное. Мне уж самому семьдесят пять. Помню, батя рассказывал, что Емелька приблудился к нам в деревню еще маленьким. Его всей деревней выкармливали. И имя ему сельчане дали «Емеля» потому как чудаковатый был с измальства, так и мы остался. И немного помолчав, тихо добавил, а теперь вот приставился. Какой не чудаковатой жена у него была, отозвалась Катерина. Я ее помню, Анка звали. Она была откуда-то издалека родом, а потом ее не стало. Давно это было. Да погибла она, промолвила Настасья. Уехала в город и не вернулась. Мне моя мама рассказывала. На сельсовет тогда бумага пришла о том, что ее нашли то ли утопшей, то ли удавленной. А Емелька тогда еще слабее на голову стал и совсем замолчал. Тогда смерти не разговаривал. В огороде у него вместо картошки и огурцов сорняки росли. Да такие диковинные, о которых я нигде больше не видела. А Емелька их еще и окучивал. Ну что ж, чудака возьмешь, прости господи. Настасья с чувством перекрестилась, закончив свою речь. Графинчик пустел, из мисок постепенно исчезали картошка, огурцы, капуста. За столом среди женщин самой старой была бабка Марья. Зубов у нее во рту не осталось, и поэтому она жевала одну картошку. Подав Насте со стола опустевшую миску, Марья грустным голосом произнесла, «Безобидным был покойник, царствие ему небесное, а людям как помогал. Не сыщется в деревне такого человека, который бы не сходил к нему со своим горем». «Бабка, так ведь он всегда молчал, не говорил вовсе. Как же он мог помогать?» — спросила длинная Зинка. «Так в этом главное и есть, что молчал», — задумчиво ответила Марья. «Бывало, придешь к нему с болью, аль с горе какие, мы начинаешь рассказывать. Он ведь слушал не так, как мы с вами. Все услышанное он как будто впитывал в себя, а оно исчезало бесследно. Закончишь о горе рассказывать, о горе, глядишь, уже и нету, и легко так на душе станет». Бежишь от Емельки домой, как на крыльях летишь. И травы его были вовсе не сорняками, Он все их на зиму срывал и вязал в пучки, а потом развешивал по стенам избы. Запах от них такой благостный шел. К нему и молодые прибегали со своими бедами. Теперь вот некому больше пожалиться, — закончила Марья. За столом все присмирели. — Ты, Марья... Так это все рассказала, будто сама к нему бегала, произнес дед Кирилл, ухмыляясь. «Да всего бывало в жизни», — загадочно ответила бабка и, высморкавшись, в трепицу засобиралась домой. Все вдруг вспомнили, что уже поздно, а завтра предстоят хлопты с похоронами и заспешили по домам. Катерина подошла к Настасье, напомнив той, что пора идти к покойнику, сменить женщин, которые читают молитвы. Настасья закрыла дверь на крючок, и они направились к дому покойника. Небо было усеяно звездами, в траве в разнобой пели кузнечики, был теплый июньский вечер. Как ласково он произнес это. «Анюся, когда умирал, помнишь, Катерина?» — задумчиво произнесла Настасья. «Так это имя его жены. Только ее Анкой звали. А он, видите, кума, какую нежность придумал. Анюся!» — повторила Катерина. «Ох, Катерина, сердечный разговор мы с тобой ведем. Я вот что хочу сказать. Чем слабее мужик на голову, тем больше у него остается нежностей на бабу. Посуди сама. Сколько надо мужику, чтобы у него голова была здоровая? Много? Все, что у него есть, Катерина. Вот и получается, что все идет мужику в здоровую голову, а нам, бабам, ничего не остается». Настасья мечтательно задрала голову вверх, будто надеялась увидеть там всю недополученную за свою жизнь нежность. Катька, услышав такую длинную речь, с почтением взирала на подругу, соглашаясь с ней. «Слышь, Настена, а мне кажется, что покойный Емеля не так уж и слаб был на голову. Как ты думаешь? А кто ж теперь узнает? Его больше нет», — уклонилась от ответа Настасья и обеспокоенно продолжила. «Пойдем, надо сменить женщин». Из открытого окна, где лежал покойник, слышались напевные слова старушек «И прими, Господи, душу ныне усопшего раба твоего, Емельяна». На второй день к обеду Емельку хоронили. Односельчане сбросились деньгами и привезли из дальней деревни священника. Своего-то в селе не было. Денег было не так много, поэтому священника повезли сразу на кладбище, чтобы отпеть Емельку у могилы. Гроб с покойником погрузили на телегу, в которую была запряжена гнедая кобыла Зорька. Лошадь была молодая и бодрая, но, приличествуя скорбному случаю, шла тихо, опустив голову. Зорька не впервые выполняла подобную миссию. За гробом шли соседи, близкие и дальние. Было тихо, плакать было некому. Пес Жулька норовил занять почетное место за телегой, но Настя отогнала его в самый конец процессии. Жулька, покорившись, трусцой бежал в сторонки, иногда тихо поскуливая. Когда стали въезжать ворота кладбища, кто-то подсказал, что собаке негоже быть у могилы во время погребения. Да и священник будет против. Дед Павел, который при случае исполнял роль кладбищенского сторожа, задержал пса, заманив его в сторожку и закрыл дверь на крючок. Ритуал прошел быстро. Священник, проглатывая окончание слов молитвы, спешил, потому как тучи в небе указывали на дождь, а ему еще надо было добираться в свою деревню. Гроб опустили в яму, могилу засыпали землей. Дед Павел воткнул в изголовье могилы наспех сколоченный из досок небольшой крест, сказав, что это временно. После того, как земля на могиле осядет, Сельчане поставят своему Емеле более подобающее надгробие. Кладбище опустело. Дед Павел пошел к старожке выпустить на волю пса. Тот, услышав, что все ушли, протяжно выл. Выбежав из старошки, он заметался на одном месте. А потом стрелой понесся по тропинке между крестов в конец кладбища к свежей Емелькиной могиле. «Ишь ты!» Животина понимает, как человек, — вслух произнес дед Павел и надолго задумался. С конца кладбища изредка доносилось тихое, прерывистое поскуливание жульки. И куда теперь пёс? Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала... Ирина Воробьева